Особенно сильный удар грома заглушил все вокруг, а вспышки молнии за окнами на миг словно пригасили свет понарей. «Я просто хочу выбраться отсюда с целой башкой!» – сказал Рант. Но Мэтт уже устало сел на табурет. Рант вздохнул и пустился в дорогу на Дуны Арен. «Похоже, большинство оно пришлось по душе. Он играл ее уже четыре раза, а они по-прежнему требовали повторения».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 В просторной комнате было жарко и влажно от плиты печей, большую часть кухни занимал огромный стол, уставленный тарелками с готовыми блюдами и заваленным мясом, овощами и зеленью. Несколько прислуживающих девушек сидели, тесняясь на скамье рядом с задней дверью, растирая себе ноги и без умолку болтая, причем все вместе с толстой поварихой, которая сопровождала свои слова взмахами поварешки, подчеркивая свои доводы.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 Повариха локтями распихала блюдо на столе и на освободившееся место поставила тарелки, положив к ним вилки. Времени еще будет предостаточно после того, как поедим. Мэтт ужом скользнул на скамью и принялся орудовать вилкой, словно совком. Рано вздохнул, но от Мэта не отставал. С прошлого вечера ему повезло съесть лишь одну хлебную горбушку. Брюхи у него было так же пустое.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 Зигзаг молний вызмелся над гостиницей. В мгновенной вспышки Рант разглядел имя, выведенное золотыми буквами на дверях экипажа. Ховал Гот». Не замечая секущего дождя, Рант стоял, уставившись на невидимую теперь надпись. Он припомнил, где последний раз ему попадались на глаза черные лакированные экипажи с именами владельцев на дверцах и холеные люди в подбитых шелком бархатных плащах и в бархатных же туфлях. Беломости.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 «Знаешь, мы со штормом заключили пари. Он считает, что ты спёр у своей старенькой бабули. Что до меня? Да, по-моему, даже твоя бабуля вышибла бы тебя пинком из свинарника и вывесила бы просушиться хе Джак заржал. Зубы его оказались кривыми и жёлтыми, отчего ухмылка придала громиле ещё больше злобный вид. «Есер ещё, не кончился, малыш». Ран скользнул мимо него, и Джак пропустил его с гнусным смешком. В гостинице юноша сбросил плащ и опустился на скамью возле стола, от которого он отошел всего пару минут назад. Мэтт уже разделался со второй порцией и работал над третий. Жуя теперь медленнее, но тщательнее, словно намеревался доесть все, пусть даже его убивают. Джак облюбовал себе местечко возле двери на двор,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 Тот явно не прислушивался, даже к краям уха. Мэт удивленно заморгал и присвистнул сквозь зубы, затем хмуро уставился на вилку с мясом и, хмыкнув, бросил вилку на тарелку. Ранд молился в душе, чтобы мэт на ходу и конец хоть иногда прилагал усилия и вел себя смотрительнее.